Часть первая. Наследство. Глава первая. Моя мать завещала ферму моему брату Кассису, богатство винного погреба моей сестре Рен Клод. Мне же, младший, свой альбом и двухлитровую банку с одним единственным черным, плавающим в оливковом масле, крупным размером с теннисный мячик, перегерцким трюфелем, от которого, если вытащить пробку, до сих пор исходит влажный аромат лесной земли. Равноценным такое распределение не назовёшь, но мать моя была не как все. Кого и как одарить, решала на свой манер. И странную логику её поступков понять было невозможно. Акась всегда говорил, что её любимица я. Не скажу, что при жизни она как-то это показывала. У матери не хватало времени баловать нас, даже если такая склонность у неё была. Муж погиб на фронте, вести хозяйство приходилось одной. Мы не были утешением в её вдовьей жизни, мы докучали ей своими шумными играми, драками, ссорами. Когда мы болели, она ходила за нами сдержанно, не ласково, будто прикидывала, во что обойдётся лечение, и вся материнская любовь сводилась у неё к тому, чтобы позволять нам вылизывать кастрюльки, соскребать с дношка приставшее варенье, или принесёт пригоршню дикой земляники, росшей в траве вдоль огорода. Протянет увязанную в платок хмуро, без улыбки. Кассис остался единственным в семье мужчиной. С ним она обходилась еще круче, чем с нами, девчонками. На Ренет стали рано заглядываться, а мать моя была достаточно тщеславна. Внимание людей к дочке ель стила. Я же мало того, что лишний рот и не мальчишка, чтобы тянуть ферму. Вдобавок, прямо скажем, красавицей не уродилась. Из детей я была в семье самая трудная, самая строптивая, а после гибели отца замкнулась, дерзила. Тощая, темноголовая, с длинными, как у матери, нескладными руками, плоскостопая, большеротая, я, наверное, слишком уж была похожа на нее, потому что нередко она поглядывала на меня, поджав губы, с выражением стоического примирения с судьбой. Будь ты чуяла, что именно мне, не Кассису, не Рен-Клод, нести память о ней. Но вид внешне я по её мнению для этой цели не слишком подходила. Возможно, потому она и передала мне свой альбом, вещь прямо скажем, не слишком ценную, если не считать личных пометок и некоторых признаний, приписанных ею на полях рядом с кулинарными рецептами, газетными вырезками и описаниями первичных снадобий. Не то, чтобы дневник в альбоме нет дат, нет чёткой последовательности. Странички вставлены как попало, разрозненные листы, после она сшивала маленькими режущими глаз стежками. И на эти странички сохлись и стали не толще луковой кожуры какие-то вырезанные из картона, тщательно подогнанные под размер обтрёпанного коженого переплёта. Моя мать помечала вехи своей жизни кулинарными рецептами, блюдами собственного изобретения или вариациями старых излюбленных яств. Пища сделалась её ностальгической потребностью, её гордостью, а процесс питания и приготовления еды единственным воплощением творческих сил. Открывается альбом с гибелью отца. Ленточка Легион Доннер толстым Слоем клея приклеено под выцветшей фотографией и аккуратно выведенным рецептом гречневых блинчиков. С долей черного юмора. Не забыть выкопать иерусалимские артишоки. Ха-ха-ха. Приписано красным. В иных местах мать гораздо словоохотливее. Правда, попадается много сокращений и туманных намеков. Кое-что мне удалось разгадать. Иные события почему-то нелепо переиначены. Встречается чистая выдумка и ложь, и полная несуразность. Часто упираюсь в какую-нибудь бисером выведенную абракадабру, например, яни, учохини, нить, ясобини, тенини, лсини, шельбоини, чатьё, лмини. Иногда сверху или сбоку на странице написано всего одно слово, размашисто, без видимого. Смысла. На одной странице с синими чернилами — качели, на другой — оранжевым карандашом, в юн мошенник — побрякушки. Еще на одной что-то вроде стишка, хотя не помню, чтобы мать заглядывала в какую-нибудь книжку, кроме кулинарной. Стих такой. «Сок сладостный, как в спелой дыне, как в яблоке, как в персике, как в сливе во мне». Это нелепое странность удивляет и пугает. Значит, моя мать, моя холодная бесчувственная мать, в глубине души была совсем другая. Она так яростно замыкалась от нас, от всех на свете. Я была убеждена, что на нежные чувства она не способна. Не помню, чтобы она когда-нибудь всплакала. Улыбалась мать редко, да и то только в кухне в окружении многоцветных пряностей, разговаривая, казалось, сама с собой. Перечисляя в своей обычной монотонной манере названия трав и специй: корица, тимьян, мята, кориандр, шафран, базилик, любисток, на той же ноте и её описание. Послеживать за печкой, чтоб был нужный жар. Слишком малый блинчик клёклый, слишком сильный масло пригорает, чадит, блинчик ссыхается. Потом я поняла: Она пыталась меня учить. Я слушала, потому что ловила в наших кухонных семинарах случай заслужить от нее хоть одно одобрительное слово, и еще потому, что всякие нормальные военные действия время от времени требуют передышки. Любимыми у матери были деревенские рецепты ее родной Британи. С чем только мы не ели ее гречневые блинчики. И с фарбретон и сквенн. амман, и еще с галет бретон, бретонская начинка, бретонский дрожжевой масляный пирог, галеты по-бретонски, которые мы продавали в Анже, что от нас ниже по течению, и еще с нашим домашним козьим сыром, колбасой и фруктами. Она всегда хотела передать ферму Кассису, но Кассис вдруг взбрыкнул, сбежал первым из деревни в Париж. От него не было никаких вестей, только раз в год посылал открытку к Рождеству, где кроме подписи не было ни слова. И когда через 36 лет умерла мать, он даже не вспомнил о заброшенной ферме на берегу Луары. Я её выкупила у него за свои вдовы сбережения, причём по хорошей цене. И сделка была честная, и он был вполне доволен. Дошло до него, что нельзя нам бросать эту ферму. Правда, сейчас всё повернулось по-иному. У Кассиса есть сын, он женат на Лоре де Санш, авторше кулинарных книг, и у них свой ресторан в Анже О де Лис. Де Санж. Деликатесы от Де Санж. Видала его раза два, еще когда жив был Кассис, развязный такой брюнет. Рано раздобрел, как и его отец. Правда, все еще смазлив, и это знает. С первого же момента прямо из кожели, чтобы мне угодить, звал Мамуся. Подставить стул, настоять, чтоб села на самое почетное место. кофе подаст с сахаром, со сливками, как здоровье спросит. Вьётся вокруг, точно вьюн, прямо голова от него кругом. Кассис в свои 60 с гаком, отёчный, от уже одолевшего его тромбоза, что потом и сведёт его в могилу, посматривал на сынка с нескрываемой гордостью. Мой сынок, он какой красавец. Не племяш у тебя, а золото. И ж какой заботливый Кассис назвал сына Янник в честь нашего отца, но от этого племянник мне роднее не стал. Во мне от матери неприязнь ко всяким условностям, к игре на родственных чувствах. Не люблю, когда до меня дотрагиваются, не люблю приторных улыбок. Родная кровь для меня не залог душевной близости. Как и та кровь, пролитая, тайна, которую мы трое столько лет храним. Этого забыть нельзя. Я не забыла. Помню каждый миг, хотя другие постарались стереть из памяти. Кассис чистя клозеты в парижском баре. Ренет, работая билетершей, в порно-киношке на пигаль и, как блудная собачонка, прибиваясь то к одной, то к другой штанине. Так она раньше гонялась за помадой, за шелковыми чулочками. Дома была королева урожая, лапочка такая, первая красавица на всю деревню. На Монмартре все женщины на одно лицо. Бедная Ренет. Знаю, что у вас в голове. Вам хочется, чтоб я рассказывала дальше, не тормозила. Только та давняя история, единственной блёской посверкивающая на моём потрёпанном знамени вам и интересна. Вам не терпится узнать про Томиса, Лейбницы, чтобы прояснить, разложить по полочкам, расставить точки. Но Не так-то это просто. Как и в альбоме моей матери странички у меня не мечены. Начало не а та конец не слишком красив, как обтрёпанный край юбки. Но я старая женщина, хотя у нас тут, по-моему, всё устаревает довольно быстро, или воздух такой. Только у меня ко всему свой подход. Да и много есть такого, что сразу не понять. Почему моя мать поступила так, а не иначе? И почему она так долго скрывала правду? И почему я решила рассказать свою историю только сейчас? И почему незнакомым людям, привыкшим, что целую жизнь можно ужать, до разворота в воскресном газетном приложении с парой фотографий, подписями к ним, цитата из Достоевского, перевернул страницу и из головы вон. Нет уж, со мной будет иначе. Они готовы впитывать каждое слово. Понятно, всё не напечатают, но клянусь Богом, они у меня выслушают всё до конца. Я заставлю их слушать.